москва двухтысячная я не могла понять что происходит мэри позвонила мне рано утром да какое утром просто ночью и глухим голосом попросила встретить ее в аэропорту я слегка опешила неужели нельзя было позвонить вечером накануне а не за пять минут до отлета сейчас мне придется по ночи гнать в домодедово но ничего не попишешь у тебя что то случилось мэри Потом, Марго. Все потом. И в трубке сиротливо запеликала. Что же у нее стряслось, если она летит ко мне так наспех, не предупредив? Мэри обычно очень щепетильно в таких делах. Сто раз переспросит, не причинит ли ее визит неудобств мне и Роме. Не строили ли мы каких-то планов? Нет ли еще каких обстоятельств? А тут трах-бах! «Встречай барселонский рейс через три часа». Зевая, я начала собираться. Гололёд на улице. Надо бы мне поторопиться, чтобы не гнать и не рисковать. Лучше, если приеду раньше, посижу в кафе. «Куда ты?» — сонно пробормотал Рома. «Спи, я по делу». Он пробурчал что-то, повернулся на другой бок и продолжил просмотр сновидений. «Прекрасный муж». Жена среди ночи куда-то собирается, а он проглатывает нелепую отмазку про дела и спит себе дальше. Морозится, однако. Интересно, Мэри догадалась посмотреть прогноз погоды, а то явится в курточке, заболеет сразу. Я неспешно ехала в Домодедово, врубив на всю громкость диск ночных снайперов, неведомо как затесавшийся в мою коллекцию. «Еще чуть-чуть, и я увижу Мэри». Я соскучилась. В последний раз она была в Москве около двух лет назад. Прилетела в сопровождении двух верзил откровенно бандитского вида. Они с нами даже в ресторан ходили, хоть и сидели за соседним столом. Нам даже поговорить толком не удалось. И мэри не объяснила мне, зачем прилетела, почему не может отвязаться от своей охраны, почему так редко звонит мне. Домодедова жила обычной жизнью. Кто-то улетал, кто-то прилетал, провожающие, встречающие. Я взглянула на часы. У меня еще достаточно времени, чтобы выпить чаю и съесть хотя бы бутерброд. Я села в первом же кафе, сделала заказ и от нечего делать принялась разглядывать проходящих мимо людей. Разные типажи попадались, даже забавно. Мне вспомнилась наша с Мэри Забава определять, кто кем работает и куда едет. Я начала играть сама с собой и увлеклась так, что едва не прозевала объявление о посадке барселонского рейса. Опрометью, выскочив из кафе, понеслась в зону прилета. По дороге я со всего маху наткнулась на какого-то мужчину. Выбила у него из рук не то газету, не то книгу, пробормотала извинения и зачем-то посмотрела ему вслед. И тут меня как током поразило: высокий темноволосый мужчина с легкой походкой, в светлом костюме, с переброшенным через руку пальто и в небрежно наброшенном на шею черно-белом шарфе. «Алекс!» Но потом я одернула себя. «Откуда тут Алекс? Он не появлялся в Москве ровно столько, сколько и Мэри. И вообще о нем не было никаких вестей. Так с чего бы это быть ему?» Я ошиблась. Мэри я увидела сразу. Да и как не увидеть? Высокая из-за неимоверных каблуков в белой норковой шубке с распущенными по плечам красно черными волосами. Макияж, правда, наложен кое-как, что для нее совершенный нонсенс. Но, возможно, она просто задремала в самолете. «Мэри, Мэри!» — твердила я, как умалишенная — подхватив ее и приподняв над полом. «Господи, какое счастье, что ты здесь! Как ты решилась!» «Марго, ради бога, давай скорее уедем отсюда. Я расскажу все по дороге». Нервно оглядываясь, попросила Мэри. Это удивило меня. Не сказала, что рада, что соскучилась. Следующим удивительным фактом было отсутствие чемодана. Только дамская сумка и еще одна, чуть больше первой. Но для Мэри, любившей возить с собой полдома, это странно. Что происходит? Ты мне можешь сказать, почему я должна вытягивать клещами? Я развернула ее лицом к себе на стоянке около машины и испугалась. Мэри плакала. Господи, да что с тобой? Поехали, я тебя умоляю. Она порылась в кармане шубки, Достала сигареты и зажигалку. Затянулась сигаретой несколько раз, бросила ее под ноги. «Марго». «Да-да, все», — проговорила я, нажимая на кнопку отключения сигнализации. «Садись, дорогая». Она забилась в машину, натянув капюшон шубки на глаза. Я же достала щетку и принялась сметать свежий мокрый снег, успевший залепить лобовое стекло Ауди. Внезапно по спине побежал холодок, я обернулась назад и увидела того самого мужчину, на которого налетела в аэропорту. Нет, все-таки мне показалось, никакой не Алекс. Он сел в черный «Мерседес», и машина вылетела с парковки. Я тоже уселась за руль и с опаской глянула на пассажирское сиденье. Мэри, сунув руки в рукава шубки, спала. Я старалась ехать медленно, чтобы выглядевшая измученной Мэри могла хоть немного подремать. Конечно, в моей квартире ей было бы куда удобнее спать, но перед этим пришлось бы подняться, принять душ. Словом, уснуть удалось бы не сразу и не скоро. Припарковавшись во дворе, я заглушила двигатель и снова посмотрела на Мэри. Сейчас, вблизи, я поняла, что то, что я приняла за неудачный макияж, Ничто иное, как попытка замазать огромные синяки под глазами, которые появлялись у Мэри в двух случаях. Когда она крепко пила пару дней, или когда пару ночей проводила без сна. Осторожно нагнувшись к самому ее лицу, я втянула носом воздух. Нет даже следов спиртного, значит, бессонница. Что же настолько выбила из колеи мою девочку, что она не спала, И прилетела так неожиданно. Я просидела около спящей мэри почти два часа. Уже рассвело, начали появляться первые собачники со своими питомцами. Вон соседка моя понесла на прогулку мопса. А чуть позже вышел парень с девятого этажа, с овчаркой. Вон и Рома пошел на работу. Надо же, ухитрился одеться без моей помощи. Мэри все никак не просыпалась. Я уже беспокоилась, все ли с ней в порядке. Мелькнула шальная мысль о том, что она нарушила обещание и по-прежнему увлекается кокаином. Но я отмела ее. Нет, Мэри никогда так не поступала. Наконец она открыла глаза, обвела салон машины еще мутным взглядом, потянулась и взяла меня за руку. «Марго, родная, какое счастье, что ты есть!» «Куда мне деться?» Я прижала ее руку к щеке. «Тебя так долго не было?» Дела были, Марго. Такие дела. Она закурила, сразу наполнив салон машины ароматом табака с ментолом. «Расскажешь?» «Да». «Марго, скажи, я могу пожить у тебя какое-то время?» Вдруг выдала Мэри, просительно глядя мне в глаза. «Мэри и просительно?» Понятия несовместимые. И это тоже удивило меня, как и отсутствие чемодана и скоропостижный приезд. Мэри, ну что за глупости? Конечно, можешь. Рому я сегодня же выгоню к родителям. Задолбал. Нет, Марго, так не пойдет. Запротестовала она, но я перебила. Так, все. Это не твои проблемы. Уже сто раз надо было это сделать. Позвоню на работу, скажу, чтобы не приезжал, и все. Я не лукавила. В присутствии Мэри все проблемы казались мне разрешимыми, причем без потерь. А уж утрату Ромы на пару недель я вообще не считала трагедией, а скорее заслуженным отпуском. «Ты сколько планируешь пробыть?» И тут она огорошила меня. «А не знаю, Марго, долго?» «В бегах я, Марго. Вот». Я потеряла до речи минут на пять. Сидела, вытаращив глаза, И хлопала ресницами. «В чем?» «В бегах?» Нервно хохотнула Мэри, поежившись. От мужа я сбежала Марго. Потому и без вещей. Что смогла скидать, пока он домой мчался, то и при мне. Повезло, что он не в Испании был, а во Франции. Не пять километров-то из Прованса до Бильбао. Ты, Марго, сейчас реши, хочешь ли влезать. Если нет, я пойму. Сдурела?» Возмутилась я, оскорбленная словами подруги. «Что значит, хочешь ли?» «Как я могу не хотеть? Ты мой самый близкий человек, Мэри. И мне обидно». «Тсссс, хватит. Дело не в обидно. Дело в том, что я своим приездом тебя тоже под удар подставляю. Начнут искать, к тебе явится непременно». «Пусть», — решительно заявила я. «Я такая бываю хитрая, что Костя твой с катушек съедет. Ну, с этим он и без твоей помощи справился, фыркнула Мэри, постукивая ногтями по колену. С дурью у него всегда все в порядке. Так, все, идем в квартиру. Ноги затекли за рулем сидеть. Мэри вышла из машины, потянулась, как кошка, изогнув тело и вскинув вверх руки. Хорошо, снежок. Как я соскучилась по-настоящему снегу, Марго, если бы ты знала. «Да уж», — откликнулась я, доставая из багажника ее сумку. «У вас в Сибири сейчас, наверное, по колено насыпало». Мэри помрачнела. «Она не была дома еще дольше, чем в Москве. Я знала, что там у нее остался отец, который после скоропалительного замужества дочери отказался общаться с ней. Она редко рассказывала мне о своей жизни до кости». Разве что обмолвилась, что мать ее умерла очень давно, когда Мэри была совсем маленькой, а отец крепко пил. С семнадцати лет она сама зарабатывала себе на жизнь, тренируя детей в клубе, за которые выступала. Мне всегда было очень жаль, что она перестала танцевать. Костя был категорически против. Мне казалось, что только танцуя, Мэри жила полной жизнью, а теперь какая-то часть ее словно умерла. Иногда я заставала подругу по утрам за разминкой. Она исполняла какие-то танцевальные движения под одной ей слышимую музыку. Но чтобы увидеть ее снова танцующей полноценно... Нет, Мэри слышать об этом не хотела. Однажды я нарочно затащила ее в танцкласс, где работала моя приятельница. И там ее увидел молодой преподаватель аргентинского танго Мигель, настоящий аргентинец, типичный знойный мачо. Разумеется, Мэри привлекла его внимание гордой осанкой и посадкой головы, характерной для девушек, много лет занимающихся танцами. Мигель направился к нам и на ломаном английском спросил, не танцует ли она. Но Мэри отрицательно покачала головой и забилась в самый угол зала, чтобы даже не попадаться ему на глаза. «Я из-под тяжка наблюдала», за выражением ее лица, когда Мэри внимательно следила за движущимися по паркету парами. В глазах моей девочки была настоящая тоска. Я и сама видела, что Мэри не идет ни в какое сравнение с девушками, пытающимися повторить за Мигелем движение, что если бы сейчас она вышла на паркет, то все почувствовали бы свою никчемность. Все-таки у нее был международный класс очень высокий уровень, но она сидела в углу с глазами больного щенка и давила в себе желание встать и начать двигаться в ритме танго. Это мне было непонятно. Зачем? За что истязать себя? Когда все так просто. Хочешь танцевать — танцуешь, но Мэри — это Мэри. И я не всегда могла объяснить себе ее поведение. Мы поднялись в квартиру, и Мэри, скинув шубку прямо на пол, стянула сапоги и шустрой мышкой пробежала в большую комнату, забралась с ногами на диван и обняла моего плюшевого медведя, валявшегося там. «Господи, Марго, как же мне у тебя хорошо! Я чувствую себя здесь как дома. Вот скажи, почему так?» Я рассмеялась, вешая ее шубку на плечики. Мне всегда было приятно, когда Мэри говорила что-то в этом роде. Создавалось ощущение, что мы не просто подруги, а сестры, Даже ближе. Кофе сварить? Да, если не сложно. Очень сложно. Но ради тебя я готова терпеть эти неудобства. Я сунула ноги в тапочки и прошлепала в кухню. Включила плиту и чайник, достала из шкафчика банку кофе и пакетик с корицей. Мэри пила только такой, с молоком и без сахара. Когда она села в любимом уголке с сигаретой и чашкой кофе, я вновь почувствовала себя совершенно цельным человеком. Есть она, и у меня все в порядке. Со мной ничего не случится. У меня хорошее настроение. Ничего не болит и не беспокоит. Все дома. Пока я занималась сооружением завтрака, Мэри успела принять душ и пришла в кухню с мокрыми волосами и завернутая в мой банный халат. Это тоже традиция. Поджав под себя ногу, а вторую вытянув настоящий рядом стул, она закурила и потянула к себе чашку. Ох, Марго, что? Да так, ты знаешь, я вот думаю, а вправе ли я так нагружать тебя? Ведь Костя узнает, что я здесь. Мэри, ты невыносима. А куда еще ты могла поехать? «В Сибирь? Туда мне вообще дорога заказана. Там до сих пор полно бывших костяных подельников. Меня могут перехватить еще у трапа. Да, скорее всего, там и будут искать в первую очередь». Она затушила сигарету и отхлебнула кофе. «Мэри?» Я села напротив нее и вопросительно уставилась в лицо. «Рассказывай». Она помолчала. Потом вздохнула, встала и вышла из кухни а через пару минут вернулась и положила передо мной книжку в мягком переплете. А вот, что это? Я взяла книгу в руки, повертела. Черно-белая обложка, как негатив фотографии. Мужское лицо, колода карт, пистолет и расстегнутые наручники. Ты сзади смотри. Перевернув книгу, я с удивлением уставилась на фотографию. С нее на меня, чуть улыбаясь, Смотрела Мэри. Я перевела взгляд на сидящую напротив подругу, словно сличая образ. «Не поняла?» «Что? Не похоже?» Усмехнулась она, закуривая новую сигарету. «Объясни по-человечески». Рявкнула я, выведенная из себя ее вечной манерой отвечать вопросами. «Не ори. Это моя книга». Я взглянула на фамилию автора. Мэри Кавалье. «Кавалье». Это же сокращение от кавалерианц. обожгла меня догадка, И тут все встало на свои места: колода карт на обложке, лицо мужчины в негативе, и наручники. Это же о кости, жена каталы, это же автобиография Мэри, Господи, бедная моя девочка, Что же ты натворила, Что наделала? Да, если Кости это видел, «Ничего мудреного в том, что ты теперь в бегах, ведь это же приговор тебе, приговор без обжалования, потому что твой муж не простит». «Мэри», — выдохнула я, — «Мэри, что ты наделала? Зачем?» «Затем», — зло проговорила она, — «это моя месть за Германа. Я вынашивала этот план долго, а реализовала всего за полгода. И что же Костя?» «Ну а как ты думаешь?» «Разумеется, ему привезли. Книга вышла здесь, в России, в небольшом издательстве, маленьким тиражом. Но каждый экземпляр — это приговор Кости. Мэри...» «Да это не ему. Тебе приговор. Я не сомневаюсь, что он уже приговорил тебя. Господи, зачем ты сделала это?» Простонала я, хватаясь за голову. «Марго, хватит истерить». Я прекрасно понимала, на что иду, просто не подрасчитала, что Костя начнет охоту на всех, кто так или иначе связан с этим. Он обанкротил издательство, изъял те небольшие остатки тиража, что были на сладе, и уничтожил. Его люди убили редактора и того журналиста, что дал мне рекомендацию и написал пару статей в поддержку книги. «Теперь моя очередь. Я не могла умереть, не повидавшись с тобой». Она сказала это так буднично, что мне стало больно и страшно. Нужно срочно что-то придумать, чтобы спасти ее, вывести из-под удара, сохранить ее для себя, потому что вместе с ней умру и я. Мэри, тебе нужно уехать из Москвы, вообще из России. Понимаешь, заговорила я лихорадочно, схватив ее за руку. Совсем. Куда угодно. Кости в голову не придет тебя искать. «Смешная ты, Марго!» — улыбнулась Мэри, накрывая мою руку своей. «Мне некуда ехать. У меня нет никого, кроме тебя и отца. Но домой нельзя. Да и у тебя тоже нельзя. Я только сейчас поняла». И тут у меня мелькнула шальная мысль. «А что если... Да-да! Как мне раньше не пришло это в голову? Ведь это так просто!» Я сорвалась с места и побежала в спальню, прихватив со стола мобильник. Господи, только бы не была отключена, только бы найти. И уж тогда я уговорю. Я умею убеждать, умею настаивать и могу даже приказать, потому что сейчас тот самый крайний случай. Что тебе надо, Марго? Алекс, и радостно, выдохнула я в трубку. Алекс, ты меня слышишь? Слышу. Что надо? Алекс, где ты сейчас? Я имею в виду территориально. Где ты? Он помолчал несколько секунд, показавшихся мне вечностью. «В Москве?» «В Москве?» — ахнула я не в силах поверить своей удаче. «О, Боже мой! Что тебе надо? Ты можешь приехать ко мне прямо сейчас?» «Что за спешка?» Он спросил таким тоном, что я на миг увидела его лицо, удивленно раздраженное. «Я не могу по телефону, но ты должен, понимаешь? Ты должен приехать немедленно!» «Я прошу тебя, для меня это очень важно. Я объясню все, но только лично. Мне нужна помощь». «Не сомневаюсь. Всякий раз тебе нужна помощь. Что сейчас?» «Алекс, я хочу познакомить тебя кое с кем». «А я этого хочу». «Ты хочешь. Ты давно хочешь. Ты даже был близок. Всего в полушаге. Приезжай, пожалуйста». «Марго, так не пойдет. Я жду ответа». «У меня дома Мэри, Алекс». Мне показалось, что зазвучавшие в трубке гудки оглушили меня. Я набрала номер еще раз, но автоматический голос сообщил, что аппарат абонента отключен. Черт, ну почему он такой? Я так редко сама просила его о чем-то, и в самый нужный момент он отказывается мне помочь. Дрянь! Сволочь! Я бросила телефон на кровать и расплакалась. Надежды рухнули как снесённое взрывом здание. Он отказался помочь. В комнату неслышно вошла Мэри. Скользнула на покрывало рядом со мной и попыталась заглянуть в лицо, но я отвернулась, вытирая слёзы. «Что случилось, Марго? Ты плачешь? Почему?» «Ненавижу мужиков, Мэри. Они предают в самый важный момент. Они всегда предают». «Тоже мне новость», — спокойно откликнулась она. Кому ты звонила? Уже никому, никому. Все. Воцарилась тишина. Мы лежали рядом на кровати и молчали, каждая о своем. Не знаю, о чем думала Мэри, но лично мне казалось, что с каждой минутой она все приближается к краю обрыва, у которого нет дна. Еще мгновение, и я потеряю ее навсегда. Какое ужасное слово. Безысходное и трагическое. Вот сейчас она есть, а потом ее не будет. Никогда не будет. Ни со мной, ни вообще. Я не увижу, как она просыпается утром, как выходит из душа, как смешно морщит нос, накладывая косметику. Не будет холодного запаха ее духов, аромата ментоловых сигарет, ее высокого голоса в телефонной трубке. Как мне жить тогда? Вместе с ней исчезнет часть меня. «Да что там часть? Я исчезну. Останется тело, оболочка, а меня не будет, души не будет». Звонок раздался так неожиданно, что я вскрикнула, не выдержав нервного напряжения. «Звонят», — равнодушно бросила Мэри, даже не шевельнувшись, и я поразилась ее спокойствию. Я пошла в прихожую, на ходу размышляя, кого принесло. «Может, мать приехала?» Она любит вот так, без звонка. Но когда я посмотрела в глазок, внутри все ухнуло. На площадке стоял Алекс в том самом костюме и черно-белом шарфе. Я распахнула дверь и повисла у него на шее, чего никогда не делала с тех пор, как была за ним замужем. Но сейчас я настолько обрадовалась его появлению, что забыла все свои прежние обиды, копившиеся годами. Он приехал, он поможет. И значит, Мэри в безопасности. Уж в чем, а в этом? Я уверена абсолютно. Ты приехал? Где? Он отстранил меня и пошел в комнату. Я двинулась следом. Почему-то вдруг идея перестала казаться мне блестящей. Я ведь не спросила Мэри. Не подумала, как она отнесется к этому. Вдруг она сейчас вспылит. Пошлет нас на пару далеко-далеко. Оденется и исчезнет. Господи! Марго, кто там? Спросила Мэри из спальни. И Алекс, опередив меня, просто отодвинув с пути, как ящик, рванул на звук ее голоса. Я опустилась на диван и зажала уши, рассчитывая на скандал с поломкой мебели. Этих двоих нельзя было сводить, как я не подумала раньше. Сейчас они либо поубивают друг друга, либо окажутся в постели. И тогда мебель тоже пострадает наверняка. Осторожно отняв одну руку от уха, Я прислушалась. В спальне было тихо. Воображение мгновенно нарисовало мне картину. Два трупа на моей кровати. На цыпочках я прокралась к двери и аккуратно высунула нос из-за косяка. Мэри, поджав ноги, сидела на кровати у самой спинки, влипнув в нее. А напротив замер Алекс. Они сидели и смотрели друг на друга. И все. Молча кажется, даже не моргая. Я почувствовала себя лишней. Настолько шумной и загромождающей пространство, что сочла за благо удалиться в кухню и закрыть дверь. Я успела приготовить обед, посмотреть какую-то ерунду по телевизору, попить чаю. Они не выходили. Я не могла понять, как можно вот так сидеть и молчать, как два бревна, когда он рвался к ней, а она... Но, впрочем, насчет Мэри у меня не было мыслей. Просто потому, что она никогда не говорила о своем отношении к моему ангелу-хранителю. И только однажды прорвалась фразой. «Я не желаю больше ничего о нем слышать. Никогда». Я, кстати, так и не выяснила, что же произошло. Ожидание затягивалось. Мне порядком надоело сидеть в одиночестве. Я знала их обоих, знала малейшие оттенки поведения — Могла предсказать реакции на любые события, но я никогда не могла предположить, что они встретятся, и будет ли это моя Мэри и мой Алекс. Умом я понимала, что странное притяжение между ними не кончится ничем хорошим, но сердце мое все равно стучало громко и счастливо. В комнате по-прежнему было так тихо, что даже звенело в ушах. Знаете, бывает такая напряженная тишина, как электричество. Я набралась решимости, подошла вплотную и зачем-то постучала в дверной косяк. Мне никто не ответил. Ждать было как-то неприлично. И я вошла. Мэри сидела на том же месте, и даже выражение ее лица поменялось незначительно. Скорее, она теперь просто изучала его. Но изучала скрыто, настороженно. Алекс выглядел более дружелюбным и раскованным. И даже уже улыбался уголком рта. Мое появление никого не побеспокоило, хотя они оба все-таки удостоили меня взглядом и вернулись к рассматриванию. Нет, скорее к пожиранию глазами друг друга. Мэри выглядела равнодушной, но ни меня, ни Алекса. Этим показным равнодушием обмануть было нельзя. Интерес был. И еще какой? Алекс решил разрядить обстановку возможно ему просто надоело сидеть под жгущим прицелом прищуренных глаз он поднялся сунул руки в карманы и слегка покачнулся на носках как обычно делают не очень уверенные в себе люди в трудной ситуации улыбнулся чуть шире нос «Ну девочки кого тут надо спасать мэри вытаращила глаза потом перевела взгляд на меня марго что за хрень мэри выслушай не собираюсь Она зашипела, как кошка, спрыгнула с кровати и направилась к двери, но Алекс перехватил ее, остановил, сжав рукой локоть. «Сядь!» Я аж зажмурилась. «Но что он делает? Ведь это Мэри, которой абсолютно все равно, кем он себя считает и как привык общаться. Сейчас она так далеко его пошлет». К моему удивлению, она промолчала опустилась на кровать, запахнув на груди разошедшиеся полы халата. Однако... Я вдруг с чего-то вспомнила, что так и не познакомила их. «Алекс, это Мэри». «Спасибо, а то я сразу-то не догадался». Не глядя на меня, проговорил он. «Помолчи, Марго». И снова обратился к Мэри. «Я так понял, у тебя проблемы?» «Проблемы?» — с нервным смешком повторила Мэри. «Да что ты! Какие это проблемы?» «Так, фигня!» «Была бы, как ты выразилась, фигня. Марго не стала бы звонить мне и тащить сюда. Мог не ехать». «Мог бы, не ехал бы», — отрезал Алекс. «Прекрати!» «Я что, просила мне помочь?» «Определенно Мэри себя не контролировала. И мне стало страшно. Я-то хорошо знала, до какого предела можно испытывать терпение Алекса. Ты, самурай сопливый, Выдал вдруг Алекс, заставив меня фыркнуть, а Мэри снова вытаращить глаза. «Хватит уже. Я здесь. Значит, рассказывай. Пора сматываться». Определила я и бочком протиснулась в дверь, оставив их наедине. Они говорили больше часа. Я почувствовала, что меня шатает от голода, налила себе суп и поела. А эти двое все обсуждали проблемы Мэри. Странное дело. Совершенно не было ревности. Вот просто ни капельки. Хотя я всегда, всегда, всю жизнь ревновала его к любой женщине. Но ревновать к Мэри — это как ревновать к себе самой. Мне почему-то казалось вполне естественным, что они могут понравиться друг другу, что между ними может что-то возникнуть. Странно. — Ты не понимаешь? — донесся до меня вдруг истеричный крик Мэри. И я вздрогнула. — Не понимаешь, я не могу. Просто не могу. «Почему?» Алекс, к моему удивлению, не отреагировал на крик даже легким повышением голоса. «Я не хочу быть обязанной тебе. Ничем!» «Ты думаешь, мне нужны твои обязательства?» Мэри, растягивая по слогам ее имя, спросил он. «Совершенно не нужны. Я просто хочу помочь тебе, потому что Марго об этом попросила». «Марго не понимает, что делает. Я очень люблю ее». Очень ей благодарна за попытку помочь, но она не понимает, во что ввязывается и с кем собирается тягаться. «Мой муж, Мэри, не старайся убедить меня в том, что твой муж — близкий родственник Супермену. Поверь, я решал проблемы с куда более крутыми людьми. Очень смешно. Это ты не старайся убедить меня в своей исключительности. Мне хватило твоих упражнений со мной, Васьки». Я дала себе слово больше никогда с тобой не связываться и не сталкиваться. Самым счастливым моментом в моей жизни стало твое исчезновение. Зачем ты врешь, Мэри? Кого стараешься обмануть? Себя? Снова воцарилась тишина. Я боялась дышать, чтобы не спугнуть их, чтобы дать возможность разобраться во всем, выяснить запутанные отношения, а главное, чтобы Алекс Смог убедить Мэри в том, что он ей поможет. Только он. «Марго, свари кофе», — услышала я голос Алекса. «Да, сейчас». Я вошла в комнату, с подносом, на котором дымились две чашки. Мэри плакала, утирая слезы рукавом халата. Алекс, отвернувшись от нее, смотрел в окно и о чем-то думал. «Поставь и выйди», — не оборачиваясь, велел он мне. «Мне вдруг стало отчаянно жаль мою девочку». Я присела на край кровати и взяла ее за руку, но Алекс, резко повернувшись, поднял меня, как нашкодившую кошку, за воротник и толкнул к двери. «Ты не слышал меня. Я сказал, выйди. Я...» «Выйди отсюда!» — заорал он, выталкивая меня из комнаты. И сам тоже вышел следом. «Алекс, не дави на нее. Ты же видишь, она напугана. Ей плохо. Марго. Я много раз просил тебя не указывать мне, что делать. Я не причиню ей вреда, но если она не прекратит упираться, я просто уйду. Чего ты добиваешься от нее? Скажи, я имею право знать. Имеешь. Я предложил ей уехать ко мне. Что? Что слышала? Я предложил ей уехать ко мне завтра. Сегодня оформлю бумаги, и можно улетать первым рейсом. Но это... «Эта кошка цепляется за непонятные мне причины и отказывается». Я молчала. Он прав. Если Мэри поживет у него, ей ничто не будет угрожать, потому что кому придет в голову искать ее в Англии? Но, с другой стороны, это означало, что и я не увижу ее неопределенное время, не смогу позвонить, поговорить. «Если я уговорю ее, ты позволишь мне, позволишь поехать с вами?» Он, кажется, удивился. Левая бровь чуть приподнялась, лицо приняло насмешливое выражение. «Но это зачем еще?» «Ты ведь сам говорил мне, помнишь?» «Ты сам говорил, что мы с ней одно целое, почему-то разорванное пополам. Это ты говорил, что ей досталась вся жесткость, решимость и сила, а мне слабость и мягкость. «Алекс, я не могу ее потерять. Я умру. Ты умрешь, если я не увезу ее отсюда». А я не могу потерять никого из вас. Ни ее, ни тебя. Ты влюбился?» Негромко спросила я, осторожно взяв его руку в свои и поднеся ее к лицу. Он не удостоил меня ответом. Долго смотрел в глаза, потом нагнулся и поцеловал. Легко, словно мимоходом. Освободился из моих рук и пошел в спальню. Оттуда донеслось. «Значит так, Мэри». «У тебя есть два часа, чтобы все обдумать. Я вернусь, и ты скажешь мне, что решила. Хорошо подумай, девочка. И запомни, то, что ты решишь, ты решишь за двоих, за себя и за Марго. Постарайся решить так, чтобы не вынуждать меня жалеть о моем приезде. Терять Марго я не собираюсь. Запомни, и если что, не пожалею никого, даже тебя». Я сжалась от испуга. Слишком уж жестоко прозвучали слова Алекса, слишком грубо и прямо. Я подкралась к двери и заглянула. Они стояли у кровати, и Алекс, подняв голову Мэри за подбородок, смотрел ей в глаза. Она не отрывала от него взгляда, и по ее щекам катились слезы. Он легко провел пальцами, смахивая эту влагу, погладил ее по растрепанным волосам и повторил негромко. «Хорошо подумай, Мэри». «Я надеюсь на твое благоразумие». Он развернулся и вышел, оттолкнув меня с дороги, а мэри мешком свалилась на пол в обмороке. Я кинулась к ней, заливаясь слезами, и услышала с порога. «Не реви, Марго. Она очнется и сделает все как нужно». Хлопнула входная дверь. Он ушел. Я вышла в коридор. Там все еще оставался едва уловимый запах его туалетной воды. Зачем-то проверила замок на входной двери, потом вернулась в комнату. Мэри, очнувшись, сидела на полу, прислоняясь к кровати, и сжимала пальцами виски. Что? Голова? Я опустилась рядом с ней и заглянула в глаза. Она не плакала больше, только помотала головой и пробормотала, как в тиски зажали. Что это было, Марго? Обморок. Это я поняла. Как он это сделал? Не пытайся понять. Не надо. Скажи, ты подумаешь над его предложением? Она вздернула брови, начала вроде нормальным голосом, но постепенно сорвалась в крик. Ты меня удивляешь, Марго. Как вы оба себе это представляете? Куда я поеду? С кем? Кому? В качестве кого он меня туда повезет? Мэри, Мэри, не кричи, умоляюще заговорила я, перехватывая ее руки, безжалостно тискавшие край халата. Он хочет помочь, и главное, может. Понимаешь? Он увезет тебя туда, где не люди твоего кости, не он сам найти не смогут. Алекс влиятельный человек. Пусть влияет на кого-нибудь другого. Отрезала она. Мэри, я прошу тебя. Нет, Марго. Разговор окончен. Завтра я улечу в Сибирь. Нет. Я вскрикнула так, словно мне в сердце. Вдруг вонзился огромный острый шип и разворотился: Я не отпущу тебя, я не могу тебя отпустить. Прекрати истерику, Марго. Я все решила. И верить в его бредни я больше не хочу. Не хочу, понимаешь? Он достаточно потрепал мне нервы. Еще тогда. Помнишь, зачем ты дала ему мой номер телефона, номер моей Аськи? Зачем? Чего ты хотела добиться? Я хотела, чтобы ты была счастлива. Я знаю, он мог бы это сделать. Никогда прежде я не видела, чтобы он так сильно рвался к кому-то. «Рвался, говоришь?» Насмешливо спросила Мэри, поднимаясь с пола. «Ну да, рвался», да, дури, надышавшись коксом. «Ты бы видела, что он мне писал, о чем со мной говорил. Хорошо еще, что и я в тот момент уже довольно регулярно употребляла, чтобы принимать все за чистую монету. А так удачно вышло». Могу списывать на собственную невменяемость. Господи, да что такого он мог тебе писать? Я тоже встала и пошла вслед за ней в кухню. Мэри забралась в любимый уголок, закурила, подперев голову рукой, и с блуждающей улыбкой смотрела на меня. Я не понимала ее странного поведения, ее ослиного упрямства. Ну разве так ведет себя человек, старающийся спастись от верной смерти, которая идет следом и вот-вот нагонит? Тут надо хвататься за любую возможность, за любую соломинку, а она отталкивает руку, способную крепко взять ее и вывести из-под удара. «Но что ты молчишь?» — требовательно спросила я, и Мэри откликнулась. «А что ты хочешь услышать?» «Правду?» «Если бы я знала эту правду, если бы только я сама ее знала!» «Мэри, ну прекрати издеваться надо мной!» «Почему тебе непременно нужно трепать мне нервы? Ты же видишь, что я и так не в себе!» Я заплакала, закрыв руками лицо. Мэри молчала. Я сквозь слезы слышала только мерное постукивание ногтями по столешнице. И больше ничего. Странно. Раньше мои слезы всегда возвращали Мэри к действительности. Она моментально становилась другой, кидалась утешать вытирать мне глаза и уговаривать, как ребенка. Что же случилось с ней? Неужели она настолько очерствела за два прошедших года, что даже не в состоянии пожалеть меня? «Марго, довольно. Прекрати». Я подняла заплаканное лицо и посмотрела на Мэри. Она курила и улыбалась. «Тебе смешно?» «Да, мне смешно. Мне очень смешно». «Я до сих пор не могу понять, почему ты возишься со мной. Зачем я тебе нужна?» «Мэри, неужели ты не понимаешь? Неужели не видишь, что ты единственное родное мне существо? Что только с тобой я могу быть откровенна и не бояться, что ты не поймешь? Меня столько раз обижали в жизни, с самого детства, и только ты принимаешь меня такой, какая я есть». «А, Алекс!» — усмехнулась она кнув окурок в пепельницу как же твой распрекрасный алекс готовый убить за тебя это другое ты многого не знаешь ну вот а говорила можешь быть откровенно хмыкнула она меняя положение ног на стуле я расскажу если хочешь но сейчас просто нет времени скоро он вернется и потребует ответа что ты ему скажешь то же что и тебе дура какая ты дура мэри дура Согласно кивнула она, но не сумасшедшая. Высказавшись, Мэри встала, бочком протиснулась мимо меня в коридор и скрылась в комнате. Через двадцать минут, которые я провела там, где сидела, не шелохнувшись даже, она выплыла полностью одетая и накрашенная, с забранными в пучок волосами. В руках я заметила сумку, не ту большую с вещами, а обычную, повседневную. «Куда ты?» «За билетами». «Я помню, у тебя в соседнем доме была авиакасса. Не поменялось ничего?» Мэри присела на низкую обувную полку, застегивая сапоги. «Не поменялось. Меня вдруг охватила апатия. Да и черт с ней. Я все равно не удержу. У меня не хватит сил на это. Я слабая, больная женщина, а не киборг в юбке». Я тяжело поднялась и ушла в большую комнату. Бессильно рухнула там на диван и задумалась. Мэри тем временем порылась в сумке, бормоча что-то себе под нос, потом на цыпочках, стараясь не наступать на всю подошву, прошла в кухню. Я поняла, что за сигаретами, и оттуда вдруг донесся ее вскрик. «Что?» — равнодушно спросила я. Но ответа не последовало, и мне пришлось идти к ней. Мэри, сравнявшись лицом с оттенком своей шубки, прижалась спиной к холодильнику И испуганно смотрела в окно. У меня мелькнула шальная мысль, что там за окном Алекс. Но я вовремя вспомнила, что этаж высоковат. Алекс при всех своих умениях крыльев не имел все-таки. Но тогда что? Ведь не голых веток дерева так испугалась Мэри. Что случилось? «Марго, все закончилось. Они меня нашли», — прошептала Мэри, оседая на пол. «Нашли». «Кто?» «Ты можешь сказать нормально?» «Там, внизу, машина, серая старая бэшка, а в ней люди-кости, Арам и Тимур. Арам вышел как раз в тот момент, когда я за сигаретами на подоконник полезла, а потом и Тимур вышел, дом рассматривал». Мэри всхлипнула. «Как глупо!» И тут раздался звонок, ударивший нам обеим по натянутым до предела нервам с такой силой, что мы закричали хором. «Не открывай!» Мэри схватила меня за полу халата и потянула вниз, заставив сесть. «Марго, если ты откроешь...» «Мэри, они не могут знать номер квартиры. Кто им скажет?» «Ни имени моего полного, ни фамилии тоже не знают. Но могли выследить, конечно. Но ведь не факт. Вдруг это мама?» «Позвони ей». Велела она, и я послушно вынула из кармана мобильник. Мама оказалась не в духе, но была дома. Звонок повторился. «Они не уйдут, Мэри?» «Может, милицию?» «Ага», с сарказмом отозвалась она. «Ясно. Но что делать?» Мобильник в руке заверещал, и я его уронила от неожиданности. Мэри перехватила, глянула на дисплей и отшвырнула несчастную трубку. «Еще один?» «Алекс». В его голосе, когда я ответила, скользило недовольство. «Почему не открываешь?» «Уснули обе?» «Звоню второй раз». «Да-да, сейчас». Я вскочила и побежала в коридор, на ходу успев крикнуть. «Мэри, все нормально. Это Алекс приехал». Не знаю, как ей, а мне вот стало намного легче. Он вошел, буквально смятя меня с дороги. Совсем с ума сошла, Марго. Я думал, что случилось что-нибудь. «Случилось. Под балконом стоит серая БМВ. Старая такая, видел?» «Да, стоит. И что?» «В ней». «Люди мужа Мэри». «Кто?» — удивленно протянул он и даже остановился на минуту, словно не расслышал. «Мэри», — сказала, — «она узнала обоих». «Что?» — «Вот так из окна?» — усмехнулся он. «Где ясновидящая?» «Алекс, не надо. Я тебя умоляю. Она перепугана. Дальше некуда», — взмолилась я. Но Алекс отмахнулся. «Перестань ты как курица кудахтать. Никто твою Мэри драгоценную не тронет» хотя очень мне хочется по голове ей дать. «Алекс, да что ты завелась, Марго, я сказал не трону. Где она?» «В кухне». Но идти не пришлось. Мэри вышла сама, и вид у нее был как у поверженной королевы, Виновато страдальческий. «Ну что, ты ж самурай у нас? Сипуку тут совершать будешь? Или на площадку выйдем, чтобы Марго ковры не пачкать?» Насмешливо поинтересовался Алекс, глядя на нее сверху вниз — И Мэри вспыхнула. «Очень смешно». «Не смешно. Ты вот что скажи. Как теперь тебя отсюда вывести? Постояла красиво, усугубила ситуацию. Теперь по крыше пойдем, как в боевиках показывают?» «Пожалуйста», — взмолилась вдруг Мэри таким тоном, что мне стало завидно. «Мне никогда не удавалось вытянуть из нее такую интонацию. Пожалуйста, прекрати. Я не вынесу». «Все. Не буду. Бери сумку». «Идем». Я всполошилась. «Как это идем?» «Куда?» «А я?» «А ты останешься». Отрезал он, словно прочитав мои мысли. «А может, я сказала это вслух?» «Алекс, так нечестно. Ты обещал». «Я?» «Ничего я не обещал. Что ее заберу, говорил. Про тебя речи не было. Спокойно и твердо отрезал он, и я поняла. Все. Он никогда не изменит принятого решения» не дав нам с Мэри даже попрощаться по-человечески. Он вытолкнул ее из двери и вышел следом. Но направились они не к лифту, а к балконам. В нашем подъезде есть такие балконы, выходящие на улицу, а на них — пожарные лестницы. Господи, да он же ее точно на чердак потянет, идиот! Она ведь на шпильках. Я заревела в голос. Мало того, что он забрал Мэри, так еще и подвергает ее такому риску. Но где-то глубоко, в самом темном уголочке моей души, теплилась надежда, что Алекс сумеет уберечь ее от всего. Уберечь, чтобы я ее не потеряла.